Глава 41. Родной городок встретил меня метелью. Сидя в маршрутке, которая везла меня к нашему с бабушкой дому, я смотрела, как в огне быстро мелькающих фонарей кружились тысячи снежинок, и улыбалась. Он сказал, что будет ждать меня. Вернется из Казани в тот же день, что и я от бабушки. И мы пойдем на свидание. Настоящее. И начнем все сначала. Без воровок и облитой рубашки. Без Дины и Виктора Князевых. Без Ольги и нашего кафетерия. Только он и я. Потому что он мне очень нравится, а я... Похоже, и я ему. Я ощущала себя маленькой принцессой, которая, наконец, научилась верить в чудеса. Сейчас и время такое сказочное, предновогоднее. Я радостно взглянула на светящиеся два окна на втором этаже нашей девятиэтажки и поспешила в подъезд. Привет, Ба! А вот и я! Она стояла в коридоре и улыбалась. Высокая, статная и светловолосая, в красивом новом платье, которое я никогда на ней не видела. Легкая полнота бабушку не портила, да и выглядела она не на свои 62, максимум на 50. На улице незнакомые люди принимали нас за мать и дочь. В определенной степени так и было. «Ну, наконец-то, Аленка, ты, кажется, похудела. Ну-ка, снимай свою куртку». Бабушка ловко стянула с меня рюкзак и тут же сжала в крепких объятиях. Я вдохнула родной запах и, наконец, почувствовала себя дома. Как же я соскучилась. «Голодная, наверное, с дороги. Иди, мой руки» переодевайся и на кухню». В ванной чуть не споткнулась о стиральную машину, явно новую. Прежняя была куда меньше и не такой престижной марки, как эта. Не помню, чтобы бабушка говорила, что купила новую стиралку. Заглянула в зал. У стены на месте старого, еще советского комода, красовался встроенный шкаф-купе. Да и потертая софа, на которой я раньше спала, исчезла. Вместо нее стоял огромный диван с широкими подлокотниками и специальной полочкой для напитков и еды. Вот это новости! Неужели уроки с соседским мальчишкой так хорошо оплачиваются? Вкусно пахнет, как всегда. Борщ ленивые глупцы с пюре? Я довольно принюхалась к волшебным запахам. Только бабушка умеет так готовить. У мамы в лучшем случае была разогретая покупная пицца, в худшем случае — разведенная в кипятке лапша. Но это давно было. Твои любимые. С обеда из кухни не выходило. Садись, ешь и рассказывай. На столе тут же появилась тарелка с борщом и сметана. Бабушка хлопотала рядом. «Я теперь сама хлеб пеку в хлебопечке. Знаешь, так просто оказывается». И главное, все ингредиенты натуральные, никакой химии. Едва проживав, я ответила. Ещё и хлебопечка. Я стиралку новую увидела в ванной. И шкаф с диваном тоже новый. Откуда это все? И главное, ты ничего мне не говорила. Бабушка пожала плечами, а потом, сняв с себя фартук, присела рядом. В ее добрых зеленых глазах застыло смущение. И в отличие от моей мамы, бабушка так врать и не научилась толком. Две недели назад Кристина приезжала. Не понравилось ей, как живу. Да и денег дала. Но я не стала отказываться. Когда еще нам с тобой что-нибудь перепадет. Я ушам не поверила. Мама приехала и оставила денег. Она же нам уже лет пять не больше десяти тысяч в месяц переводит. А тут даже не представляю, сколько все это стоит. Она что-то хочет от нас? Бабушка тяжело вздохнула. Всегда расстраивается, когда говорит о маме. Жаль, что я не промолчала, но это все так странно. С чего эта Кристина решила так расщедриться? Прямо не сказала. Намекнула только, что отец твой про тебя спрашивал. Интересовался, как учишься. Я почувствовала, как плечи сковал невидимый холодный обруч, заставив сесть прямо выпрямив спину и положить руки на колени. Папа спрашивал обо мне. И что она сказала ему? Голос чуть дрожал, домашняя расслабленность мгновенно улетучилась. Я напряженно смотрела на бабушку и ждала ее ответа как приговора. Сказала, что ты всем довольна в новом университете и что в игру умную играешь, хочешь быть достойной своего отца. Так и сказала... Но ведь я ей ничего не говорила. Бабуля, это ты, да? Она должна тобой гордиться, Алена. И он тоже. Недовольно поджав губы, бабушка встала. Папу, она моего не любила никогда, боялась его, как и все. Я поднялась за ней и обняла ее со спины. Мне бы этого очень хотелось. Может, когда-нибудь его отношение ко мне изменится. Бабушка в ответ ничего не сказала, а я до вечера отлавливала новые и явно дорогие вещи в нашей двушке. Утром спала до полудня, даже не представляя, что так устала за эти месяцы. И как же было приятно просыпаться дома, а не в общаге. Да, надо меняться с кем-то комнатами. С Тоней я долго не продержусь. Мысли о соседке вылетели из головы, когда я взяла в руки телефон. Сев на диване, я медленно листала фотографии заснеженной Казани. «Красивый город. Завтра утром я его тебе покажу». И ведь не забыл своего обещания. Я счастливо откинула голову обратно на подушку и улыбнулась. Фотографий было много. Я словно путешествовала по этому незнакомому мне городу. «Спасибо за фотки. Очень красиво». Потом подумала и добавила. «И ни одной твоей. Почему так?» Ответ пришел мгновенно. «Не люблю селфи». Я не успела расстроиться, потому что мобильный снова завибрировал. На экране появилось фото Ильи. Не удержалась, аккуратно увеличила изображение пальцами и коснулась его губ. Перед глазами сразу же вспыхнула сцена нашего первого и пока единственного поцелуя. Даже прикрыла глаза, чтобы яснее прочувствовать воспоминания. По телу пробежали приятные мурашки. Вздрогнула, когда телефон пискнул сообщением. «Твоя очередь». «Что? Мы так не договаривались». Я вскочила с дивана, заметалась по комнате в поисках расчески. «Боже, я даже не умылась еще. Мне потребовалось минут тридцать, чтобы привести себя в порядок» и еще двадцать, чтобы выбрать нужный ракурс и освещение. Бабушка не выдержала и спросила. «Ты так мечешь, все словно случилось что». «Почему я так плохо получаюсь на селфи?» Фотку выбрала с трудом, просто потому что нужно было отправлять. Тупо уходить в отказ, когда сама напросилась. Я со страхом ждала реакции, но она не последовала. Илья просто посмотрел фотку, и все. «Господи, в кого я превращусь к третьему января? Почему с Дэном такого не было?» Промаявшись весь день, вечером пожаловалась пылинке. «Стадаст!» «Усов тебе так сильно не нравился, как этот парень. Вот и чувствуешь себя глупой и влюблённой. Это же здорово!» «Клубокорядный. Он особенный, понимаешь? Я не хочу его разочаровать. Вчера, когда он позвонил в поезде, столько бабочек в животе летало». А теперь остались одни тараканы в голове. Стадаст. А я боюсь разочаровать Фобоса. Тупо согласна. Может, мы и не встретимся никогда в реале. И для него все это просто треп и дурацкий флирт. Но у тебя все получится, я знаю. Я не стала спорить с Пылинкой. Слишком мы похожие. И проблемы у нас одни и те же. Бабушка загрузила домашней работой, и я с радостью попыталась отвлечься. «Кристина сказала, что у твоего отца какие-то дела в России. Он скоро приедет». Бабушка произнесла это, между прочим, вытаскивая из шкафа нашу искусственную елку, а меня как будто ледяной водой облила. «Так поэтому она денег нам дала? Чтобы поприличнее выглядели?» «Наверное. Но сомневаюсь, что он решит к нам заглянуть. Не переживай». Я молча рассматривала фото Ильи, а в голове крутились мамины слова. «Ты недостаточно хороша, Алена, поэтому папа и не приходит. Тебе нужно быть лучше, чтобы заслужить его любовь. Ты обязана ему понравиться». Она врала. Я узнала об этом позднее. Папа ненавидел ее, а меня просто за компанию, потому что я ее дочь. Но легче от этого не становилось. Женщинам, у которых в детстве и юности были дисгармоничные отношения с отцом, «Намного сложнее построить счастливые отношения с противоположным полом». Эту фразу из летнего курса по практической психологии я запомнила на всю жизнь.